Александр Науменко. Медуза. Катер шел против волны, и каждый удар о воду отдавался в позвоночник, тупой, ноющей дрожью. Карл Ренке сидел на жесткой деревянной скамье в крытой корме, упираясь подошвами сапог в мокрый настил, и смотрел на полоску берега, которая давно перестала быть берегом. Серая вода переходила в такое же серое небо без шва, без линии горизонта, и только чернеющие зубцы скал слева по борту напоминали, что суша еще существует. Октябрь 42-го года выдавал себя не холодом, а запахом. Пахло морем, соленой взвесью и чем-то прелым, органическим, что ветер нес из глубины фьорда. Ренке вдыхал этот запах и думал о трямсё, откуда катер забрал его четыре часа назад. Маленький военный порт, офицерская столовая с неожиданно приличным кофе, красивые глаза радистки, подававшие ему пакет с документами. Всё это осталось теперь позади, а впереди ждала лаборатория Нордлихт. Он достал из нагрудного кармана предписание, хотя и без этого знал его наизусть. Бланк Главного управления имперской безопасности, печать, размашистая подпись группенфюрера. Гауптштурмфюреру СС Карлу Ренке предписывается провести инспекцию объекта Нордлихт с целью оценки научного прогресса проекта «Медуза» и принятия решения о целесообразности дальнейшего финансирования. И так далее, на трех страницах канцелярского немецкого, за каждым словом которого стояли чьи-то карьеры, судьбы. Ренке сложил бумагу и убрал обратно. Портфель из свиной кожи, набитый чистыми бланками для отчетов, лежал у него на коленях. Он положил на него ладони и закрыл глаза. Лицо у него для 32-х лет выглядело старше, не из-за морщин, так как их почти незаметно, а из-за того неподвижного, стертого выражения, какое бывает у людей, привыкших долго и тщательно контролировать каждое движение лицевых мышц. Скулы резкие, нос прямой, подбородок с неглубокой ямкой. Светлые волосы зачесаны назад, глаза серо-голубые, и свет в них падал всегда одинаково, словно внутри стояла ровная, немигающая лампа. мундира сидел хорошо, но без того щегольства, каким отличались берлинские штабные. Просто аккуратно подогнанная форма на поджаром, жилистом теле. Мотор сбавил обороты, катер входил в узкую горловину боковой протоки. Скалы здесь сходились так тесно, что казалось, будто они сжимают судно с двух сторон, и шум двигателя, отраженный от стен, возвращался утруенным. Рулевой, пожилой фебель с обветренным до багровости лицом крикнул что-то, но слова потонули в эхе. Ренке встал, перехватил портфель левой рукой и вышел из-под навеса. Причал обнаружился не сразу. Он вырастал из скалы, как ее естественное продолжение. Бетонная площадка, вмурованная в камень С двумя ржавыми кнехтами И полустершейся желтой разметкой Выше, в теле скалы, чернел прямоугольный проем Похожий на вход в шахту Над ним, едва различимая на мокром граните Белела трафаретная надпись Nordlicht, zu dritt verboten У проема стояли двое Первого Ренке узнал по фотографии из досье Профессор Генри Хостерман, руководитель проекта Высокий, чуть сутловатый, с длинным узким лицом, на котором доминировал массивный лоб, покрытый пигментными пятнами. Остерман носил очки в тонкой стальной оправе. Ему было 56. До войны он заведовал кафедрой морской биологии в Кильском университете. Три монографии, две из которых переведены на английский. Член Энсдап с 37 -го года, но партийный стаж скорее декоративный для карьеры. Его настоящей партией и религией все-таки оставалась наука, а точнее та ее область, где биология соприкасалась с чем-то, не имеющим точного названия. Вторым оказался молодой человек, которого в досье не упоминали, невысокий, коренастый, с круглым розовым лицом и маленькими настороженными глазами. На нем висел мешковатый лабораторный халат, из-под которого торчали армейские брюки, заправленные в сапоги. Он переминался с ноги на ногу и непрерывно потирал руки, то ли от холода, то ли от нервозности. Катер ткнулся бортом в кнехт. Матрос набросил канат. Ренке ступил на причал, и подошвы его сапог скользнули по мокрому бетону. Он удержал равновесие, переставил ногу и выпрямился. «Добро пожаловать», — сказал Остерман, вытянув руку. Ренке ответил тем же, коротко, без энтузиазма. «Профессор», — кивнул он, — «благодарю за встречу». «Гаупштурмфюрер Ренге для нас это честь», — Остерман говорил быстро, чуть задыхаясь, словно слова не успевали за мыслями. «Позвольте представить моего первого ассистента, доктора Йоргена матеса Йорген незаменим в лаборатории». Маттес торопливо кивнул. Рукопожатие у него оказалось влажным и вялым. гергаупштурмфюрер Гаупштурмфюрер», — пробормотал он, — «добро пожаловать". Френке посмотрел на обоих, и взгляд его задержался на остромане чуть дольше, чем требовала вежливость. «У меня ограниченное время, профессор. Рейхсфюрер ждет результатов. Я бы хотел приступить немедленно. Разумеется, разумеется. Прошу за мной». Они вошли в шлюзовую камеру. Стальная дверь за ними закрылась с мягким пневматическим вздохом, и тишина навалилась разом, как толща воды. Гул фьорда, ветер, плеск волн – все отсекалось. Осталось только тихое дыхание вентиляции и далекий, на грани слышимости, электрический гул. Коридор уходил вниз под углом в 10 или 15 градусов. Стены бетонные, не оштукатуренные, с потеками влаги в стыках плит. Под потолком через равные промежутки горели лампы в проволочных плафонах. И свет их, желтоватый, болезненный, вожился на лица резкими тенями. Пол из рифленого металла гулко отзывался под каблуками. «Комплекс построен саперным батальоном организации тот Тодда в начале 41 первого», рассказывал Остерман на ходу. И голос его то приближался, то отдалялся, словно он все время забывал, что идет рядом с гостем. «Три уровня. Верхний, административный и жилой. Средний, основные лаборатории». Нижнее это самое интересное, Гергауп Нижний уровень имеет прямой доступ к подводной пещере, естественное образование. Мы лишь расширили проход. Именно оттуда мы получаем исходный биологический материал. Какова глубина? Пещера уходит на 40 с лишним метров ниже уровня моря. Но основные колонии, которые нас интересуют, обнаружены на глубине от 20 до 30 метров. Гидролазная команда работает ежедневно. Они прошли через еще одну герметичную дверь и оказались на среднем уровне. Здесь коридор расширился, и от него отходили боковые ответвления, закрытые тяжелыми дверями с номерами секторов. Воздух изменился. В стерильной прохладе вентиляции примешался другой запах, сладковатый, густой, похожий на йод и одновременно на что-то живое, теплое, как запах свежеразрезанной печени. ренки отметил этот запах. Но лицо его не изменилось. Остерман толкнул двустворчатую дверь с надписью «Сектор Ци. Хауптлабораториум». И они вошли. «Прошу сюда». Главная лаборатория занимала помещение размером с небольшой заводской цех. Потолок низкий, давящий. Вдоль левой стены тянулись рабочие столы, заваленные стеклянной посудой, подставками с пробирками, тетрадями и мотками проводов. Справа стояли приборы, которые Ренки опознал не все. Центрифуга, микроскоп с бинокулярной насадкой, автоклав, еще что-то крупное, укрытое брезентом. Но глаз притягивало не оборудование. Аквариумы. Их выстроили вдоль дальней стены семь штук, и каждый размером с плотяной шкаф. Толстое стекло, стальные рамы, системы трубок для подачи и отвода воды. Внутри, в мутноватой воде с зеленоватым оттенком, двигались существа. Ренке подошел ближе. В первом аквариуме на дне лежало нечто, напоминающее крупного равноногого рака. Только тело его достигало длины предплечья взрослого мужчины. Хитиновые сегменты панциря отливали тусклым перламутром. Усики, тонкие и длинные, как конский волос, непрерывно ощупывали стекло. Во втором парили медузы. Не те прозрачные зонтики, каких можно встретить у Балтийского побережья, а плотные, месистые, с куполами размером с суповую тарелку и пучками щупалец, уходящих вниз. Тело каждой медузы пульсировало мягким, едва заметным голубоватым свечением, словно внутри нее тлел фитиль. В третьем аквариуме Ренки не сразу понял, на что смотрит. Бесформенная масса сероватой ткани, покрытая слизью, медленно перекатывалась на дне. Временами из нее выдвигалось что-то, напоминающее конечность или отросток, ощупывало пространство и втягивалось обратно. «Хемера», — пояснил Остерман, заметив его недоуменный взгляд. «Результат спонтанной гибридизации нескольких видов, обнаруженных в пещере». «Мы пока не классифицировали ее. Она обладает свойствами, которые...» «Впрочем, я забегаю вперед». Он подвел Ренке к центральному лабораторному столу. На нем, в стеклянном контейнере с притертой крышкой, стоял цилиндрический сосуд из толстого баросиликатного стекла. Внутри находилась некая субстанция. Ренке наклонился и присмотрелся. Вязкая жидкость, по консистенции напоминающая холодец или густой рыбий клей, заполняла сосуд на две трети. Цвет ее менялся в зависимости от угла зрения. То мутно-серый, то голубовато-белесый, с каким-то внутренним мерцанием, похожим на перламутровый отблеск на чешуе. Субстанция не стояла неподвижно. Она медленно, почти незаметно перетекала внутри сосуда, словно дышала. «Это и есть основа проекта, Медуза», — снял очки Остерман, протер их и водрузил обратно. «Регенеративный биоматериал. Мы выделили его из тканей глубоководных организмов, населяющих пещеру. Медузы рода Туритопсис, гигантские заподы, несколько видов полихет с аномальными регенеративными свойствами». Путем ферментированного гидролиза и последующего центрофигурирования мы получили концентрат, содержащий уникальный комплекс пептидов и мукополисахаридов. Они стимулируют клеточное деление с эффективностью, не имеющей аналогов в известной науке. Он говорил теперь как лектор, как проповедник, и розовые пятна на его лбу потемнели от прилива крови. Туритопсис нутрикула обладает способностью к трансдифференцировке клеток. Продолжал он. «По сути, она может обращать вспять процесс старения на клеточном уровне, но дикие образцы слишком малы и нестабильны. Те формы, что мы обнаружили в пещере, значительно крупнее своих открытых родственников, и их регенеративный потенциал превосходит все описанное в литературе». Мы научились экстрагировать активные компоненты, концентрировать их и создавать препарат, способный запускать регенерацию поврежденных тканей у млекопитающих. «Покажите», — попросил Ренке. Остерман кивнул Матису. Тот выкатил из-за ширмы заранее приготовленный проекционный аппарат и размотал экран. Замелькали черно-белые кадры, снятые на 16 миллиметровую пленку. «Кролик, зафиксированный на операционном столе». Левый бок выбрит. На коже ровный надрез длиной сантиметров в семь. Глубокий, с развернутыми краями. Видна мускулатура. Рука в резиновой перчатке стеклянной палочкой наносит на рану мазь серо-голубоватого цвета. Камера фиксирует хронометр на стене. Ренки смотрел. Через 14 минут, судя по хронометру, края раны начали сближаться. Не так, как заживает порез у человека, с медленным стягиванием грануляционной ткани. А иначе, быстро, ровно, почти механически. Новая ткань нарастала, покрывая обнаженную мускулатуру гладким розовым слоем, на котором через минуту появились белые волоски. Следующий сюжет. Крыса, с ампутированной задней правой лапой. Культя обработана препаратом, перевязана. Ускоренная съемка. В углу кадра бежит счетчик часов. На шестом часе из культи проступило утолщение. На двенадцатом оно оформилось в подобие конечности с различными фалангами. На восемнадцатом крыса осторожно ступала на новую лапу. Пленка кончилась. Экран мигнул белым. «Скорость регенерации зависит от концентрации препарата и площади поражения». Подала голос из-за рабочего стола молодая женщина, которую Ренки до этого момента не заметил. Он повернулся. Она сидела на высоком табурете перед микроскопом, скрытое оборудованием, и, очевидно, не прекращала работать даже во время демонстрации. Теперь она встала и подошла, вытирая руки куском марли». Лет двадцати Невысокая, худощавая, с каштановыми волосами, стянутыми в тугой узел на затылке. Лицо узкое, с высокими скулами и чуть запавшими щеками. Под глазами тени от недосыпа. Халат на ней висел, как на вешалке. Из нагрудного кармана торчал карандаш. «Вот амельх», – представил ее Остерман. «Мой второй ассистент. Биомеханик, специалист по гистологии». «Фройляйн Мильх ведет всю документацию по экспериментам!» Она протянула руку. Ренке пожал ее. Пальцы у нее оказались жесткими, с загрубевшими подушечками, с короткими, неровно обрезанными ногтями. «Гергаупштурмфюрер!» Смотрела она на него прямо, без той суетливости, которая отличала Матиса. «Если вас интересуют количественные данные, я могу предоставить журналы. Мы ведем учет по каждому подопытному экземпляру». Остерман сложил руки за спиной и качнулся на каблуках. На его лице мелькнуло выражение, какое бывает у лектора, которого перебил студент с задней парты. «Обязательно», — ответил Ренке. «Но сперва я хотел бы услышать о побочных эффектах». Короткая пауза. Остерман и Матис переглянулись. Лотта не отвела взгляда от Ренке. «Побочные эффекты есть», — ответила она ровным голосом. «И они существенны». «Лотта», – мягко перебил остерман – «давайте не будем делать поспешных выводов. Георг штурмфюрер речь идет о вторичных адаптационных изменениях, которые являются естественным сопровождением столь радикального биологического процесса. Ничего критичного». «Я хочу видеть подопытных», – сказал Ренке. Его голос не изменился. Он не настаивал, не требовал. Он просто констатировал, что хочет видеть». И в этой интонации не оставалось места для возражений. «Хорошо. Тогда пройдите за мной. Вон туда». Остерман повел его к Виварию. «Прошу, здесь осторожнее. Не ударьтесь». Виварий располагался в смежном помещении, отделенном от лаборатории тамбуром с двойными дверями. Здесь запах стоял другой, концентрированный, плотный. В нем смешивались живая моча, сырое мясо. И тот самый сладковатый йодистый привкус, только многократно усиленный. Клетки шли в два ряда. Кролики, крысы, две кошки. Большинство выглядели нормально, если не присматриваться. Но Ренке присмотрелся. Кролик из фильма, тот самый, с зажившей раной на боку, сидел в углу клетки, повернувшись мордой к стене. Морковь и капустный лист, положенные в кормушку, остались нетронутыми. На месте зажившей раны шерсть росла нормально, но кожа под ней, видно там, где мех чуть расходился, отливала бледным неестественным блеском. Когда Ренки наклонился к решетке, кролик не повернулся, он вообще не двигался, только уши, прижатые к спине, время от времени мелко подрагивали. Крыса с восстановленной лапой занимала клетку в нижнем ряду. Она двигалась, ходила по кругу, ритмично, безостановочно, как заведенный механизм. Новая лапа функционировала, но выглядела иначе, чем остальные три. Чуть длиннее, чуть тоньше, с суставами, которые сгибались под неправильным углом. Кожа на ней была лишена шерсти и покрыта влажной пленкой, блестящей в свете ламп. «Тканевая совместимость не вполне достигнута», – прокомментировал Остерманн. «Новая конечность формируется из клеток предшественников, которые дифференцируются под воздействием препарата. Но программа морфогенеза не всегда точно воспроизводит исходную архитектуру». «Она не ест», — сказала лота. Астерман покосился на нее с коротким раздражением, но промолчал. Женщина стояла чуть позади, скрестив руки на груди, и его недовольство ее явно не трогало. «Уже четвертые сутки» и температура тела упала на полтора градуса ниже нормы. Она ищет холодные участки клетки, забивается в угол, где проходит вентиляционная труба. Ренке выпрямился. «Смертность среди подопытных – 17 процентов», ответила Лота раньше, чем профессор успел открыть рот. «Из 23 обработанных животных 4 погибли. У трех из них наблюдался некроз в зонах, не прилегающих к области нанесения препарата. У одного...» «У одного произошла системная реакция!» — перебил Остерман с раздражением на болтливую помощницу, которую он уже не скрывал. «Аллергического характера! анафилаксия Это нормальный процесс потери для экспериментальной фазы!» Ренке не ответил. Он смотрел на кошку в дальней клетке. «Большая серая кошка с длинной шерстью, которая когда-то принадлежала, вероятно, кому-то из персонала». У той, на правой передней лапе, чуть выше запястья, виднелось кольцо измененной кожи, влажной, гладкой, с тем же перламутровым отблеском. Кошка лежала на боку и дышала медленно, очень медленно, с интервалами, которые казались слишком долгими для живого существа. Глаза ее не мигали, зрачки расширены до предела, и в них словно застыла мутная пленка. Он отвернулся. «Мне нужны все журналы, все протоколы, включая отбракованные, инвентарные ведомости по расходу реактивов, схема вентиляции объекта и протоколы аварийной изоляции секторов». «К вечеру...» Остерман побледнел но кивнул. «Карл Ренке работал до позднего вечера. Ему выделили тесный кабинет на верхнем уровне с письменным столом, койкой и настольной ламбой, чей абажур давал круг резкого желтого света». «За кругом начиналась темнота, из которой проступали только углы стен. Он читал. Страница за страницей, тетрадь за тетрадью. Почерк Остермана, размашистый и уверенный, перемежался аккуратными записями лотты, мелкими угловатыми буквами с характерными немецкими лигатурами. Мата писал редко и коряво». Его записи сводились к техническим пометкам о давлении в автоклаве, температуре центрифуги, времени экспозиции образцов. Научная часть не вызывала сомнений. Астерман не врал и не преувеличивал, по крайней мере, в том, что касалось фактов. Препарат действительно обладал регенеративными свойствами, не имеющими аналогов экстракты из тканей глубоководных медуз, вида еще не описанного в зоологической литературе, содержал комплекс низкомолекулярных пептидов, каждый из которых в отдельности стимулировал деление клеток, а в совокупности запускал каскад реакций, приводящих к формированию новой ткани на месте поврежденной. Механизм напоминал эмбриональное развитие, но с одним принципиальным отличием. Новая ткань не всегда воспроизводила исходную, она была другой. В журнале Лотты Ренке нашел запись от 4 сентября, подчеркнутую красным карандашом. «Образец К-14. Кролик. Самец. 3,2 килограмма. Обработка РБМ. Концентрации 0,4% на область рваной раны левого бедра. Рана полностью закрыта через 22 минуты». На пятые сутки кожа в области регенерации утратила пигментацию, стала полупрозрачной. Под кожей видна сосудистая сеть нетипичной конфигурации. На восьмые сутки субъект отказался от корма, предпочитает темноту. Реакция на свет отсутствует. Реакция на звуковой раздражитель замедленна. На 12-е сутки обнаружены уплотнения в области нанесения. Гистология показала структуры, морфологически напоминающие хитиновые пластинки, интегрированные в дерму. На 15-е сутки субъект обнаружен мертвым. Вскрытие выявило обширную инфильтрацию внутренних органов неидентифицированным биоматериалом, структурно-сходным с мезоглеей медузы. Ренке перечитал последнее предложение дважды. Потом закрыл тетрадь. Откинулся на стуле. Несколько минут смотрел в темноту за пределами светового круга. В этот момент в дверь постучали. «Войдите!» «Лотта». Она принесла кружку кофе и папку с документами. «Инвентарные ведомости, которые вы просили». Положила она папку на край стола. «Кофе, к сожалению, настоящее только наполовину. Цикория с ячменем». «Благодарю». Он взял кружку. «Сделал глоток». Горький, теплый, почти безвкусный. Лотта стояла в полукруге лампового света, и тени ложились на ее лицо иначе, чем днем. Мягче, скрадывая усталость, прядь волос выбилась из тугого узла не касалась шеи. Ренки заметил это и тут же перевел взгляд на бумаги. Женщина не уходила. Она стояла у двери, и на лице ее происходила борьба, которую Ренки наблюдал с профессиональным вниманием. Она хотела что-то сказать, но боялась. Она решала. «Герр Гаупштурмфюрер». «Слушаю». «Профессор ростерман не показал вам нижний уровень». «Я знаю». Она чуть вздрогнула, захлопав ресницами. Щеки вспыхнули румянцем. «Вы знаете?» Я заметил, что в схеме вентиляции, которую мне предоставили, отсутствует контур, обслуживающий сектор «Ф». «Этого сектора нет ни на одном плане, который я видел. Но на электрическом щите среднего уровня есть автоматический выключатель с маркировкой F1, F2, F3. Что в секторе F? Фройлельмильх?» Она сглотнула. «Там содержатся подопытные, которые не вошли в отчет. Какие подопытные?» «Люди. Тишина. Ровное гудение вентиляции». Далекий стук капель, падающих с потолка где-то в коридоре. «Сядьте», — указал Ренке. Она послушно села на край койки, сцепев руки на коленях. Пальцы побелели от напряжения. «А теперь рассказывайте». Лотта заговорила, и голос ее звучал глухо, монотонно, как у человека, который пересказывает чужой сон, стараясь не присвоить его себе. «Эксперименты на людях начались в августе», — Профессор Астерман получил разрешение, а может и не получал, этого она не знала точно. В лабораторию доставили шестерых заключенных из лагеря Грини, норвежских, политических, двух женщин и четверых мужчин. Их разместили в секторе F на нижнем уровне, в камерах, оборудованных как палаты. Первые три испытания провели по щадящей схеме, по той же, что и на животных. Вокальное нанесение разбавленного препарата на искусственно нанесенные раны – Порезы, ожоги, контузионные повреждения. Регенерация шла еще быстрее, чем у кроликов. Одному мужчине, 30-летнему рыбаку из Бергена по имени Хальфдан, рассекли кожу и мышцу на предплечье до кости. Рана затянулась за 7 минут, но побочные эффекты проявились тоже быстрее. На вторые сутки у Хальфдана кожа в области обработки стала прозрачной, не просто бледной а именно прозрачный, как матовое стекло. Сквозь нее были видны мышечные волокна, но и они изменились. Из красновато-бурых стали серо-голубыми с влажным блеском. Он перестал спать, не жаловался на бессонницу, просто лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок. На вопросы отвечал, но с нарастающей задержкой, как будто слова доходили до него сквозь тущу воды. На четвертые сутки он отказался от еды, На пятый попросил выключить свет. На шестый прекратил разговаривать. На седьмый из-под его ногтей начала выделяться прозрачная слизь, которая тонкими нитями тянулась к стенам и прилипала к ним, образуя паутинообразный узор. «Остерман в восторге», — сказала Лота. и В ее голосе прозвучала ровная, контролируемая ненависть. «Он записывает наблюдение». Он говорит об эволюционном скачке и расширении биологических границ. Он не видит в этих людях людей. Он видит в них материал. Что с остальными? Двое получили инъекции повышенной концентрации. Подкожно, в область живота. Один из них… Она замолчала и крепко зажмурилась. Потом снова открыла глаза. Одна из женщин, которую звали Сигрид, через сутки после инъекции начала кричать. «Не от боли, а от чего-то другого». «Она говорила, что чувствует, как внутри нее что-то двигается, что-то ползет по ее органам». «Она говорила, что оно теплое и мокрое, и что оно ее ищет». «Потом она перестала кричать. Потом она перестала говорить. Потом у нее начали отслаиваться ногти и выпадать зубы». Лотта замолчала. Руки на коленях мелко тряслись. «Достаточно». Поднял руку Ренке. Вот а посмотрела на него. И в ее глазах он прочел не мольбу, не истерику, а тот холодный, расчетливый, отчаянный взгляд, каким смотрит человек, у которого кончились все варианты, кроме одного. Герр фюрер «Я понимаю, что вы здесь для оценки проекта. Я понимаю, что я маленький человек. Но это просто нужно закрыть. Не потому, что он аморален». «Потому что он опасен. Препарат нестабилен. Остерман не контролирует процесс. Он не понимает, что запускает. Ни он, ни я, никто на этой планете пока не в состоянии предсказать, чем закончится воздействие на человеческий организм. Мы играем с чем-то, чего мы не знаем». Мужчина молчал. Его лицо оставалось таким же, каким было четыре часа назад, когда он ступил на причал. Неподвижным, ровным, закрытым. Лотта не могла знать, что происходит внутри. Никто не мог. «Я приму это к сведению», – медленно кивнул он наконец. «Завтра утром я осмотрю Сектор f лично». лота тоже кивнула. Встала и вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Ренки неспешно допил кофе поставил кружку на стул и долго сидел неподвижно, слушая, как капает вода в коридоре. Утро наступило без рассвета. В скале не различить дня и ночи, только часы на стене в коридоре показывали 7 и где-то наверху загрохотал дизельный генератор, набирая обороты для дневной смены. Ренке вышел к завтраку в офицерскую столовую, крохотное помещение с тремя столами и грифельной доской, на которой кто-то написал мелом сегодняшнее меню. «Овсяная каша, хлеб, маргарин, кофе». Он сел за крайний стол, ел медленно, тщательно пережевывая безвкусную кашу. Ложка стучала о стенке жестяной миски в ровном ритме. За соседним столом сидел один из техников. Молчаливый человек с явно обожженными кислотой руками – и пил кофе, уставившись в стену. Они не обменялись ни словом. «Остерман появился в 8 Он выглядел возбужденным. Лоб блестел от пота, хотя на нижних уровнях стояла устойчивая прохлада. «Гергаупт, штурмфюрер!» Подсел он к столу, не спрашивая разрешения. «Я должен показать вам кое-что. Срочно!» «Что именно?» «Результаты ночных замеров». Биоактивность препарата в основном резервуаре возросла на 40% за последние 12 часов. Спектрофотометрия показывает смещение пика поглощения в ультрафиолетовую область. Это может означать только одно. Вещество входит в фазу повышенной реактивности. Если мы сейчас проведем инъекцию повышенной концентрации, мы, возможно, увидим полную трансформацию, полный переход. «Переход куда?» — спросил Ренке. «В новую форму» подался вперёд Остерман. Его глаза за стёклами очков казались увеличенными, как у насекомого. «Мы стоим на пороге Гергауптштурмфюрер. Все промежуточные стадии, потеря пигментации, трансформация соединительной ткани, замещение клеточных мембран...» «Это не деградация. Это метаморфоз, как у личинки, которая превращается в бабочку». «Мы должны дать процессу завершиться...» «Вы предлагаете ввести смертельную дозу препарата живому человеку. Я правильно понимаю?» «Я предлагаю довести эксперимент до логического конца!» – выпрямился Остерман. В его голосе зазвенела высокая, звонкая нота, которую Ренке слышал раньше у людей определенного типа. У фанатиков, у безумцев и у тех, кто перестал различать одних от других». «Субъект уже не является человеком в традиционном понимании. Он находится в переходном состоянии. Отказать ему в завершении метаморфоза – все равно, что убить куколку, не дав ей раскрыть крылья!» «Нет». Слово упало коротко и сухо. «Геркалпштурмфюрер!» «Я сказал нет, профессор. До окончания инспекции никаких новых экспериментов. Это приказ. Остерман замер». Его рот приоткрылся и закрылся. На шее над воротником кителя запульсировала жилка. «Я подчиняюсь», – произнес он наконец, и каждый слог давался ему с видимым усилием. Ренке кивнул и вернулся к каше. К десяти часам он спустился в лабораторию и потребовал продемонстрировать процедуру приготовления рабочего раствора из концентрата. Матес, которому поручили демонстрацию, потел и нервничал. Его короткие пальцы в латексных перчатках дрожали, когда он извлекал из холодильного шкафа стеклянную ампулу с концентрированным препаратом. «Рассведение 1 к бормотал он, набирая раствором в градуированную пипетку. «Физиологический раствор хлорида натрия – 0,9%. Перемешивание на магнитной мешалке – 3 минуты при комнатной температуре». «Какова предельная концентрация, при которой зафиксировано контролируемое воздействие?» Спросил ренки «Один к десяти. При более высоких концентрациях начинается спонтанная агрегация пептидов. Препарат теряет текучесть и...», и что?» «И ведет себя непредсказуемо», — громко сглотнул молодой человек. «Профессор Остерман считает, что это не проблема, а свойство. Я не уверен». «Температурная зависимость?» «При температуре ниже 4 градусов Цельсия препарат переходит в инертное состояние. Кристаллизуется. При нагреве свыше 37 реактивность резко возрастает. При температуре тела 36,6 он наиболее активен». «Вот почему подопытные ищут холод», — сказала Лотта, появившаяся в лаборатории. Она стояла у двери, прислонившись плечом к косяку. «Их организм инстинктивно пытается замедлить процесс». Остерман, не поворачиваясь, едва слышно цокнул языком. Но на этот раз промолчал, а Матес опустил глаза в пробирку. Ренке смотрел на ампулу с концентратом. Вязкая жидкость слабо мерцала в стеклянном цилиндре. Казалось, что она реагирует на его взгляд, что мерцание чуть усилилось. Стало ритмичнее, когда он наклонился ближе». «Но это, разумеется, оптическая иллюзия. Преломление света в бариселикатном стекле при изменении угла наблюдения». «Разумеется». Он выпрямился. «Мне нужен доступ в сектор f. С вами, профессор». Остерман, стоявший поодаль и делавший вид, что изучает записи в журнале, повернулся, не удивившись знанию о закрытом секторе. Только жилка на шее чуть дернулась и взгляд метнулся к помощнице. Он помолчал секунду, словно взвешивая, стоит ли изображать неведение, и быстро от этого отказался. Все равно он за завтраком проболтался, когда попросил разрешения. «Разумеется!» «Матес! Ключи!» Они спустились вчетвером. Остерман впереди, за ним Ренке, потом лота Замыкал Матес, который на каждой третьей ступеньке оглядывался назад, словно ожидая, что за ним кто-то идет. «Матес!» Лестничный марш вел круто вниз. Ступени влажные, покрытые тонким слоем чего-то скользкого. Матес один раз поскользнулся, схватился за перила и тихо выругался. Остерман даже не обернулся. Вот она одном из поворотов задела плечом Ренке в тесноте лестничного пролета. Она коротко извинилась. Он кивнул, почти не глядя, но уловил запах карболки и чего-то цветочного, едва различимого от ее волос. Нижний уровень, коридор уже и ниже, чем наверху. Стены не бетонные, а частично скальные, грубо обтесанные, с проступающими жилами кварца. Пол залит тонким слоем воды, сантиметра три, не больше. И вода эта странно поблескивала в свете ламп не просто отражала свет а словно содержала в себе собственное свечение слабое еле уловимое остерман открыл дверь сектора f с привычной легкостью и вошел в коридор как к себе домой он даже выпрямился расправил плечи как человек входящий в любимый кабинет после долгой отлучки субъекты f1 хаальфдан остановился он у первой камеры и открыл глазок «Четырнадцатые сутки. Прогресс стабилен!» ренки заглянул. Хальфдан лежал на койке, на спине, вытянувшись во весь рост. Глаза открыты, руки вдоль тела, ладонями вверх. Кожа на руках, шее и лице утратила цвет и фактуру живой ткани. Она стала гладкой, влажной, полупрозрачной, как кожица у пещерных протеев, слепых саламандр, живущих в подземных озерах. Сквозь нее проступала сеть сосудов, но сосуды светились очень тихо, очень слабо, тем же голубоватым мерцанием, что и субстанция в сосуде наверху. Из-под ногтей, как и описывала Лотта, тянулись нити слизи. Они покрыли стену изголовья и часть потолка тонкой, почти невесомой сетью, похожей на паутину, но влажную и слегка пульсирующую. Контуры его тела пока сохранялись. можно было различить плечи, грудную клетку, руки и ноги. Человеческий силуэт, хотя уже измененный, оплывший, как восковая фигура в нагретой комнате. Он еще не был тем, во что мог превратиться. Еще нет. «Полная утрата кожного пигмента», комментировал Остерман деловитым тоном. «Замещение дермальной ткани мезоглиальным аналогом». «Обратите внимание на конечности, Герргалпштурмфюрер. Фаланги пальцев удлинились на 30, может, 35 процентов. Межпальцевые перепонки формируются. Дыхание замедлено до четырех вдохов в минуту. Но кислородного голодания нет. Субъект перешел на кожный газообмен, как у амфибии». «Он вообще жив?» – спросил Ренке. «Он существует», – ответил Бостерманн. И в его голосе прозвучало удовлетворение. «Это разные вещи, профессор. Это зависит от определения жизни». Они перешли ко второй камере. Здесь Остерман впервые заколебался. Он открыл глазок, посмотрел и быстро закрыл его. Пальцы его, зажавшие заслонку, побелели в суставах. «Субъект F3. Двадцатые сутки». К сожалению, инъекция повышенной концентрации привела к дезорганизации. «Откройте камеру», — приказал Ренке после того, как также поглядел в глазок. «Гергауптштурмфюрер, я не рекомендовал бы...» «Откройте!» Матес, получив неохотный кивок от Остермана, дрожащими руками отодвинул засов. Дверь распахнулась. Запах ударил первым. Не гниение, нет. Гниение имеет узнаваемый, пусть и отвратительный характер. Распад белка, работа бактерий. А это пахло иначе. Сырой плотью морской глубиной. Чем-то живым и одновременно чуждым. Запах теплой медузы, выброшенной на берег. Запах внутренностей существа. То, что лежало на полу камеры, не имело формы». Масса площадью примерно в полтора квадратных метра, толщиной сантиметров 10, студенистая, полупрозрачная, с голубоватым свечением, исходившим откуда-то из глубины. В ней угадывались вкрапления, более плотные структуры, когда-то являвшиеся костями, но теперь размягченные, изогнутые, как если бы их извлекли из скелета и бросили в теплый желатин. На поверхности массы медленно появлялись и исчезали пузырьки, каждый с тихим, едва слышным щелчком. В одном месте, ближе к центру, что-то ритмично сокращалось. «Сердце? Фрагмент кишечника? Нечто, не имеющее названия в человеческой анатомии?» «Субъект получил пятикратную терапевтическую дозу», — сказал остерман и голос его звучал почти извиняющимся. «Морфологический распад оказался слишком быстрым. Скелетная система не выдержала. Но обратите внимание, масса жива. Она реагирует на свет, на вибрацию. Отдельные клеточные структуры сохраняют функциональность. Это не смерть, это... Это человек, которого вы превратили в слизь», произнес ренки сжав губы. «Остерман снял очки и принялся протирать их. Руки его тряслись. Не от страха и не от стыда, от возбуждения. Дозировка требует уточнения», — пробормотал он. «Если бы мне дали еще два месяца и увеличили поставки исходного материала...» «Остальные камеры...» — перебил Ренке. Третью камеру слева он осмотрел через глазок. «Сигрид». Женщина сидела в углу, подтянув колени к груди... И раскачивалось. Тело изменилось. Плечи оплыли, стали богатыми. Руки от локтей до кистей покрывала прозрачная кожа. Пальцы удлинились, суставы размягчились. И кисти приобрели странную, текучую форму. Словно костей в них стало меньше, а хрящей больше. На тыльной стороне ладони проступили мелкие бугорки. Из некоторых сочилась капля прозрачной жидкости – Лицо сохранило человеческие черты, но они словно оплыли, потеряли четкость. Нос сгладился, губы утончились и побледнели. Глаза остались на месте, но белки их стали молочно-серыми, а зрачки превратились в узкие горизонтальные щели. Она, видимо, почувствовала, что на нее смотрят. Рот ее открылся. Из него вышел звук. Шепот. Слабый. Раздавленный похожий на шелест мокрого песка. Ренке разобрал слова сквозь железную дверь. «Cold. Deasel. So cold». Норвежский. «Холодно. Так холодно». Ренке отступил от глазка. В четвертой и пятой камерах он обнаружил тела. Одно уже неподвижное, превратившееся в студенистую массу, покрывшую собой всю поверхность пола и частично стены. «Колд». Другое, еще подающее признаки жизни, но настолько далекое от человеческого облика, что определить пол или возраст не представлялось возможным. Оно лежало на боку, свернувшись. Из того, что когда-то было спиной, росли тонкие полупрозрачные нити, тянувшиеся к потолку, как корни растения, перевернутого вверх ногами. Нити слабо подрагивали. Тело испускало тихий звук. Непрерывный, монотонный, похожий на гудение провода на ветру. Шестая камера пустовала. На полу остались пятна слизи и борозды, процарапанные ногтями. Борозды шли от койки к двери параллельными полосами, как будто человек полз, цепляясь за бетон, и его, пока ногти не сломались. В нескольких бороздах Ренке заметил темные засохшие вкрапления – «Кровь и что-то другое. Желтоватые, с перламутровым отливом, вместе с клочьями волос». «Субъект Ф-8 скончался на девятые сутки», — пояснил Остерман, поймав его взгляд. «Отторжение. Организм не принял препарат. Массивное внутреннее кровотечение. Тело утилизировано». «Как именно?» — спросил Ренке. «Профессор замялся. Протер очки». Потер переносицу большим и указательным пальцами. «Сброшено в пещерное озеро», — ответил он наконец. «Колония утилизирует органику». «Закройте камеру», — приказал Гренке. Мужчина постоял еще секунду, глядя на окровавленные следы. Потом обернулся и встретил взгляд Лотты. Она стояла у стены, прижав кулак к губам. Ничего не нужно было говорить. Они поднялись обратно. Матес шел последним, постоянно вытирая рот тыльной стороной ладони. На ступеньках он снова поскользнулся и на этот раз упал, ударившись коленом. Встал, выругался, пошел дальше, прихрамывая. Никто не помог ему и не обернулся. В лаборатории Остерман остановился у аквариума с медузами и стоял так с полминуты, глядя на пульсирующие купола за стеклом. Потом заговорил, не оборачиваясь, тихо, почти для себя. «Вы думаете, что я чудовище, Гиргалпштурмфюрер? Я вижу это по вашему лицу, хотя вы умеете его контролировать лучше большинства людей, которых я встречал. Вы видели камеры и вынесли приговор. Это естественно, но позвольте вам кое-что сказать». «Эти люди, там, внизу, они были приговорены к смерти. Они должны были сгнить в лагере от тифа, от голода, от пули в затылок. Я дал им шанс?» «Не на жизнь в прежнем понимании, нет. Но на существование, на продолжение. Торритопсис бессмертна. Она обращает старение вспять. Она возвращается к стадии полипа и начинает заново, снова и снова». «То, что происходит с моими субъектами, это не гибель. Это начало нового цикла. Они не умирают. Они перестают быть людьми. Но они продолжают быть». Он обернулся. На его лице не было безумия, не было злобы. Было нечто гораздо более пугающее. «Искренность. Вы не видите разницы между существованием и жизнью, профессор», сказал Ренки. «Это и делает вас опасным». Мостерман резко выпрямился, лицо его потемнело, пигментные пятна на лбу налились кровью, превратившись в багровые острова на бледной коже. «Опасным?» – произнес он это слово так, словно пробовал его на вкус и нашел оскорбительным. «Вы говорите об опасности мне, человеку, который держит в руках будущее германского солдата!» представьте себе гергауп штурмфюрер представьте пехотинца которому осколок снес половину лица через 20 минут после нанесения препарата он снова в строю челюсть восстановлена глаз на месте он видит он дышит он стреляет представьте танкиста обгоревшего в машине до костей через час его кожа розовая как у младенца. «Через два он снова садится в танк!» Он шагнул ближе к Ренке, и стекла его очков, которые он все еще держал в руке, блеснули в свете ламп. «Это не просто регенерация. Это щит для всего Рейха. Армия, которая не знает потерь от ранений. Солдаты, которые возвращаются из госпиталя не через месяцы, а через часы. Фюрер получит то, о чем мечтал каждый полководец в истории». «Почти неуязвимую армию!» «А вы стоите здесь и рассуждаете о разнице между существованием и жизнью, как университетский философ на семинаре!» Он перевел дыхание. Пальцы сжавшие очки побелели. «Долголетие, штурмфюрер это не просто продление жизни на 5 или 10 лет. Туритопсис не стареет. Она обращает процесс вспять». «Если мы доведем исследования до конца, мы дадим германскому народу то, что не удавалось ни одной цивилизации за всю историю человечества». «Мы остановим биологические часы». «Руководство Рейха! Лучшие умы нации! Лучшие войны!» «Они будут жить столько, сколько потребуется!» не годы, не десятилетия!» «Вы понимаете, что это означает?» «Это означает тысячелетний рейх в буквальном смысле слова. Не метафора, не лозунг на плакате. Реальность!» Он замолчал. Дыхание его было частым, прерывистым, как после бега. В лаборатории стояла тишина, нарушаемая только тихим бульканьем воды в аквариумных фильтрах и далеким гудением вентиляции. Лота стояла в стороне у рабочего стола, скрестив руки на груди. Выражение ее лица не оставляло сомнений в том, что она думает о каждом слове профессора. Ренке выдержал паузу. Потом произнес, негромко, без выражения. «Как человек, констатирующий температуру воздуха. Ваш кролик не ест девятые сутки, профессор». «Ваш рыбак из Бергена покрылся слизью и перестал говорить на седьмой день. А женщина по имени Сигрет чувствует, как что-то ползет у нее внутри. Это и есть ваш щит для Рейха?» Остерман моргнул, а потом надел очки, который все это время держал в руке, и молча прошел к своему рабочему столу. К полудню Ренке объявил, что хочет осмотреть Нижнюю пещеру, место добычи исходного биоматериала». Спуск занял 20 минут. Узкий проход, прорубленный в скале, вел почти вертикально вниз, переходя местами в металлические лестницы с решетчатыми ступенями, мокрыми и скользкими. Воздух менялся с каждым метром. Он становился тяжелее, солонее, насыщеннее тем самым сладковатым органическим запахом, который наверху чувствовался лишь намеком. С Ренке спустился только Остерман. Матес отказался, сославшись на ушибленное колено. Лотта осталась в лаборатории. Пещера открылась внезапно, как зал за дверью. Луч фонаря уперся в каменный свод, покрытый наростами, похожими на оплывшие сосульки, и соскользнул вниз, к поверхности воды. Подземное озеро, или точнее, затопленная морской водой полость в скале – Площадь на глаз метров 50 на 30. Вода черная, неподвижная, густая. И в ней, под поверхностью, на глубине, которую невозможно определить в темноте, мерцали огни. Неотраженный свет фонарей. Собственное свечение. Десятки, может, сотни слабых голубоватых точек, которые медленно перемещались в глубине, как звезды на ночном небе, если бы небо оказалось жидким и перевернутым. «Колония», – встал рядом Остерман, и его лицо, освещенное снизу отблесками от воды, выглядело неузнаваемым. «Мы до сих пор не установили ее границ». Водолазы погружались на 30 метров. Дальше пещера сужается и уходит, по-видимому, в открытое море. Медузы, изоподы, полихеты и несколько видов, которых мы вообще не можем отнести ни к одному известному типу. Это замкнутая экосистема, существующая здесь, возможно, тысячелетия, изолированная от остального океана, эволюционировавшая в полной темноте. И вы черпаете из нее сырье. Водолазы собирают образцы ежедневно. Ткани медуз, слизь со стенок, фрагменты природных организмов. Все это обрабатывается в лаборатории. Выход концентрата невелик, около пяти кубических сантиметров, и 100 килограммов сырой биомассы. Но качество... ренки почти не слушал. Он смотрел на воду. На поверхности, у самого берега, в полосе света от его фонаря, что-то шевельнулось. Медленное, плавное движение, как если бы кто-то протянул руку под водой и убрал ее. Круги разошлись по маслянистой глади. И вместе с ними пришел запах. Густой, теплый, почти осязаемый. Запах живого нутра. Одна из светящихся точек поднялась из глубины и остановилась прямо под поверхностью. Стало видно, что это не точка, а силуэт, размытый водой, но различимый. Купол медузы, крупный, сантиметров пятьдесят в диаметре, с длинными щупальцами, уходящими вниз. Тело медузы пульсировало, и свечение его менялось в ритме, который Ренки уже слышал ночью через перекрытие. Тот же медленный ровный ритм, как сердцебиение. «Они нас чувствуют», — проговорил он. «Да», — ответил Остерман, и в его голосе послышалось что-то, напоминающее нежность. «Видимо, так и есть». Они стояли на каменном уступе над водой. и И Остерман рассказывал о первом погружении, о водолазе по фамилии Крюгер, который поднялся на поверхность белый как мел и три дня не мог говорить связно, о том, как медузы приближались к водолазам и зависали вокруг, светясь, пульсируя, будто изучая пришельцев, о том, как одна из них коснулась щупальцем голой руки техника, который менял шланг, и техник не убрал руку». А замер и смотрел, как на тыльной стороне ладони разгладились мелкие шрамы и трещины от работы с реактивами. «Он потом две недели смотрел на свою руку», — проговорил Остерман. «Показывал всем. Гладкая, розовая, как у ребенка». «Он сказал, что впервые за 10 лет рука не болит». Потом он попросил разрешения спуститься снова. «Я разрешил». Он опустил обе руки в воду и держал их так четыре минуты. Все мозоли сошли, кожа стала мягкой. «И что дальше?» «Хм…» Ногти начали слоиться на третий день, а на пятый он проснулся и не мог согнуть пальцы. Суставы затвердели. «Мы сделали рентген. Плещевая ткань замещалась чем-то по плотности похожим на коралл». «Где он сейчас?» – спросил Ренке. «В Трамсю, в госпитале. Списан по инвалидности. Руки ампутированы по запястье Остроман произнес это так спокойно, что Ренки на мгновение подумал, что ослышался. Потом понял, что не ослышался. Они поднялись обратно, молча. «Катастрофа случилась в 4 часа по полудни. К этому моменту Ренки уже составил для себя полную картину». Он знал расположение всех секторов, знал, где находятся запасы концентрата в криогенном хранилище при температуре минус 20. Знал, что аварийная система блокировки секторов работает от механических затворов, не зависящих от электричества. Знал, что главный энергетический щит расположен на среднем уровне в конце коридора за незапертой решеткой. Знал, что канистры с этиловым спиртом и ацетоном для промывки оборудования хранятся в чулане рядом с лабораторией. Восемь канистр по 20 литров. Знал, что персонал объекта составляет 23 человека, включая охрану, техников и водолазов. И что шестеро из них в данный момент находятся на верхнем уровне. Он знал все, что ему требовалось знать. И все эти данные в скором времени должны были улететь наверх. Собственно, именно для этого Ренки сюда и прибыл. Увидеть то, что недоступно, а потом доложить, составить отчет. Ренки обнаружил неожиданность, спустившись в лабораторию после обеда. Сама лаборатория была пуста, если не считать лоты, которая стояла у входа в сектор f с таким выражением лица, с каким стоят у закрытых дверей люди, слышащие за ними что-то, чего не хотят слышать. «Он внизу», — сказала она, с Маттесом. Они спустились 20 минут назад. Остерман нес шприцы и амбулу Я пыталась его остановить. Он сказал мне, что если я не отойду от двери, он вызовет охрану и запрет меня в одну из камер. «Он так сказал?» «Именно так! Дословно!» Ренки не стал задавать больше вопросов. Он прошел мимо нее. Открыл дверь в сектор f и начал спускаться. Лотта поспешила за ним. Они нашли Остермана в камере f 1 Дверь была распахнута. Матес стоял в коридоре, привалившись к стене. И лицо его имело тот характерный серо-зеленый оттенок, какой бывает у людей, близких к обмороку. Он держал в руках пустую амбулу и смотрел на нее, как на гранату с выдернутой чекой». Профессор стоял над Хальфданом. Один шприц, рекорд на 20 кубиков, был уже пуст и лежал на полу у ног профессора. Второй он держал в правой руке, игла его была погружена в бедро Хальфдана. Тело норвежца еще сохраняло человеческие очертания. Кожа, полупрозрачная и влажная, обтягивала различимые контуры мускулатуры и костей. «Лицо, хотя и измененное, оставалось лицом. Можно разобрать скулы, линию челюсти, впадины глазниц. Игла входила в ткань бедра. И ткань это хотя и странная, хотя и не совсем живая в привычном смысле, была еще достаточно плотной, чтобы удержать иглу. Еще не каша, еще не медуза, еще человек, пусть и на самом краю». «Профессор!» – потребовал Ренке. Положите шприц и выйдите из камеры. Остерман не двинулся. Большой палец его правой руки лежал на поршне, готовый надавить. Одну минуту, Гергауп Штурмфюрер. Только одну. Ренки шагнул к порогу камеры и указал рукой в сторону коридора. Туда, где за стальной дверью камеры F3 на полу лежала бесформенная студенистая масса. Вы хотите, чтобы немецкий солдат выглядел так? «Полтора квадратных метра желе на бетонном полу! Вот ваш неуязвимый воин!» Устерман побледнел, но палец с поршня не убрал. «Ф-3 получил пятикратную дозу», — быстро заговорил он. «Грубая ошибка калибровки, я признаю. Но Хальфдан готов. 14 суток адаптации. Его ткани приняли препарат». «Без дальнейших экспериментов мы никогда не узнаем, где проходит граница между распадом и завершенным метаморфозом. Мне нужны данные. Закройте проект сейчас, и все, чему мы научились, умрет!» «Положите шприц. Это приказ!» Профессор посмотрел вниз, на тело Хальфдана, и на его лице появилось выражение, в котором смешались упрямство и какая-то болезненная нежность. «Я вам сейчас все докажу». Прошептал он. «Вы увидите все собственными глазами». Поршень шприца пошел вниз. Неразбавленный концентрат вошел в тело Хальфдана. Первые три секунды ничего не происходило. но четвертой тело вздрогнуло. не конвульсия, не рефлекс, а волна, прокатившаяся от бедра к голове и обратно, как рябь по поверхности пруда. Нити-слизи, покрывавшие стены и потолок камеры, натянулись до звона. Свечение, прежде слабое и ровное, резко усилилось, стало пульсирующим, ярким, и камера наполнилась голубоватым мерцанием, от которого на стенах заплясали мокрые тени. Остерман отступил на шаг, прижимая использованный шприц с груди. На его лице играло выражение экстатического ожидания, Тело на койке начало менять форму. Контуры растворились, как сахар в горячем чае. Конечности теряли длину, втягивались в корпус, который одновременно расплывался вширь, заливая собой койку, стекая с ее краев на пол. Голова, последняя, что сохраняла хоть какую-то человеческую форму, медленно оплыла, превращаясь в неровный бугор на поверхности расширяющейся массы. Глаза исчезли, рот исчез. Остались только складки, впадины и гребни на поверхности студенистого тела, которое все росло. Все наполнялось светом, все увереннее занимало пространство камеры. «Вы знаете...» — начал профессор. «Ведь из этого может получиться отличное оружие!» «Только представьте на секунду, как наши войска, измененные, смогут в морях и океанах иметь превосходство над врагом!» «Им не нужен кислород! Им не нужны корабли!» «Они будут вполне самостоятельными, автономными!» «Это будет новая раса! Подводная раса!» И тогда масса издала звук. «Не крик, не стон!» Низкий вибрирующий гул, идущий, казалось, не от неё, а сквозь неё, из-под пола, из стен, из толщи скалы. Тот самый звук, который Рянке слышал ночью. Пульсация, сердцебиение пещеры. Нити слизи, покрывавшие стены камеры, задрожали и начали удлиняться. Они потянулись к двери, к порогу, к коридору. Вы видите? выдохнул Астерман. «Он выходит за пределы индивидуального тела! Он расширяет свою сеть!» «Это не организм! Это колония! Единственный, распределенный!» Одна из нитей коснулась его ботинка. Мягко, почти ласково обвела носок и двинулась вверх, к голенищу. Остерман посмотрел вниз. Его лицо не изменилось. Он все еще улыбался. Потом нить рывком затянулась. Ботинок хлопнул по шву. Нить прошла через кожу обуви, через носок, через кожу ноги, мгновенно и беззвучно. Как раскаленная проволока через масло. Кровь хлынула на бетон. Яркая, красная, живая. И на мгновение казалось, что это единственное настоящее в этой камере... «Единственное, что еще принадлежит обычному миру». Остерман открыл рот, и улыбка еще держалась на его губах, когда крик, наконец, вырвался наружу. Крик был высокий, срывающийся, совсем не похожий на голос ученого, читавшего лекции в кельских аудиториях. Это был крик животного, пойманного в капкан. «Вторая нить». Третья, четвертая. Они летели к нему со стен, с потолка, с массы на полу. Каждая впивалась вплоть и тянула, тянула к центру, к пульсирующей, светящейся субстанции, которая уже залила половину камеры и подбиралась к порогу. Остерман упал на одно колено. Его халат пропитался кровью и слизью. Очки слетели и хрустнули под ним. Он уже не кричал, а выдавливал из себя короткие, хриплые звуки, похожие на лай. Не тяплили его ногу до бедра. И нога на глазах Ренке, и Лоты, и Матиса, который все еще стоял в коридоре и смотрел, не в силах отвернуться. Нога начала менять цвет! «Из красного в розовое!» «Из розового в белесое!» «Из белесого в ту самую полупрозрачность, которую они видели у Хальфдана!» «Плоть размягчалась!» «Контуры ботинка расплылись, слились с ногой!» «И невозможно стало понять, где кончается обувь и начинается тело!» «Остерман поднял руку, свободную от нитей, и протянул ее к двери!» «Пальцы его тряслись!» Рот открылся, из него вышло слово Одно единственное слово, совсем тихое «Хильфа!» «Помощь!» Ренке действовал Он шагнул к двери и навалился на нее плечом Нити слизи, протянувшиеся через порог, натянулись Одна из них хлестнула его по запястью, обжигая через рукав мундира Боль была резкой, похожей на прикосновение раскаленного металла Он не остановился. Дверь пошла. Нити лопнули с мокрым треском, разбрызгивая прозрачную жидкость. Засов встал на место. Из-за двери донесся последний звук Остермана. Ни крик, ни слова. Влажное глубокое бульканье, как будто кто-то захлебывался в жидкости, которая поднималась снизу, изнутри, заполняя горло, легкие, рот». Потом булька не смолкла. Остался только гул. Низкий, ровный, нарастающий. Матес сидел на полу коридора, обхватив голову руками. Пустая ампула валялась рядом, и он раскачивался, как Сигрит за стеной, в том же монотонном, безостановочном ритме. Из его рта вырывались обрывки слов, бессвязных, повторяющихся. «Он сам!» «Он сам вошел! Я говорил! Я говорил, ему не надо!» Блота стояла на лестнице, ведущей наверх. Лицо ее, и без того бледное, стало совсем белым. Руки повисли вдоль тела. Но глаза оставались сухими, сосредоточенными. Как у человека, который уже отплакал все заранее. «Наверх!» – приказал Ренке. «Оба! Немедленно!» Он наклонился к Матису. Взял его за грудки и рывком поставил на ноги. Молодой человек пошатнулся, но устоял. Глаза его, красные, мокрые, бегали по сторонам. «Он жив?» — спросил Матес. «Профессор, он еще...» «Идите!» — подтолкнул ренки Они поднялись. Матес шел впереди, цепляясь за перила обеими руками. Лотта за ним. Ренке замыкал. На полпути он остановился и прислушался. Снизу, из остальной двери сектора F, сквозь толщу камня, шел звук. Не бульканье, не гул, а что-то новое, тихое, скрижащущее. Как будто масса внутри камеры искала выход и пробовала стены на прочность. Щупала петли двери, текла по трещинам в бетоне. Он повернулся и пошел наверх утерев краем рукава выступивший на лбу холодный пот. Перед глазами все еще стояла та ужасная картина с профессором. Все оказалось каким-то безумием, ночным кошмаром. На площадке между уровнями Матес остановился, тяжело дыша. Он уперся руками в колени и стоял так несколько секунд, глядя в пол. Потом выпрямился... Обернулся к Ренке, и лицо его серо-зеленое, мокрое от пота, исказилось выражением, в котором мешались ужас и какая-то жалкая детская надежда. «Может быть, дверь удержит?» – предположил он. «Может быть, она не выберется? Сталь ведь... Сталь толщиной в два сантиметра. Она не растворит сталь, правда?» «Она же органическая, она не может...» «Матес!» – перебил Ренке. «Идите!» тут сглотнул, кивнул и полез дальше. Перила под его ладонями скрипели. Они вышли на средний уровень. Ренке закрыл за собой дверь на лестницу и задвинул засов. Потом прислушался. Несколько секунд стояла тишина, нарушаемая только дыханием трех человек и далеким гудением вентиляции. Потом снизу донесся звук. Мягкий, влажный, похожий на то, как медленно отдирают пластырь от кожи. И снова тишина. «Идем дальше, не задерживаемся!» Они пошли по коридору среднего уровня к лаборатории. Матес шел первым, почти бежал. Ренке заметил, что молодой человек то и дело оглядывается на вентиляционные решетки. Темные прямоугольники на стенах через каждые 10 метров. Из одной из них, третий по счету, на бетон натекла тонкая полоска чего-то влажного, поблескивающего в желтом свете ламп. Просто конденсат. Или не просто? Старший помощник увидел эту полоску и остановился так резко, что лота едва не налетела на него. «Это конденсат», — пробормотал он. «Это конденсат. Правда? Здесь сырость, влага собирается на металле, стекает вниз». «Это нормально. Это всегда так было». Никто ему не ответил. Они дошли до двери лаборатории. Ренки открыл ее, пропустил Лоту и Матеса внутрь. Потом вошел сам, закрыл дверь и повернул за Лаборатория выглядела так, как они ее оставили. Аквариумы светились вдоль дальней стены. Медузы пульсировали в своем ленивом ритме. Химера в третьем аквариуме прижалась к стеклу и замерла, расплющив свою бесформенную душу так, что стали видны внутренние структуры, какие-то темные узлы и нити, просвечивающие сквозь студенистое тело. Матес прошел к рабочему столу и сел, положив ладони на столешницу. Руки его тряслись, и он сильнее прижал их к дереву, пытаясь унять дрожь. И тогда они услышали... Сначала тонкий, едва различимый звук, похожий на то, как ногтем ведут по мокрому стеклу. Он шел откуда-то из-за двери, из коридора. Потом звук размножился, стал множественным, словно по ту сторону двери десяток пальцев одновременно скребли по металлу и бетону. Потом к скрежету добавилось влажное шлепанье, мерное, ритмичное, как шаги босых ног по мокрому полу. Молодой человек медленно поднял голову и посмотрел на дверь. «Что это?» Из-под двери, из щели между нижним краем и порогом, шириной не больше четырех миллиметров, выползала слизь, серо-голубая, с тем самым перламутровым мерцанием. Она текла по бетону тонким языком, расширяясь веером, как пролитая вода. Но вода течет по законам гравитации, заполняя низины и углубления. Эта субстанция двигалась иначе. Она ползла целенаправленно, язык слизи дополз до ножки ближайшего стола, обтек ее и двинулся дальше, к центру помещения. И по мере того, как масса пребывала, из нее начали подниматься отростки — Первый вырос прямо из края слизистого языка, поднявшись вертикально сантиметров на 20 Тонкий, как карандаш, сужающийся к концу. Он покачивался из стороны в сторону, как слепой червь, ощупывающий воздух. Потом вытянулся еще на 10 сантиметров и согнулся в сторону Маттеса, словно почуял его. «Второй отросток!» «Третий!» Они поднимались из расширяющейся лужи, как стебли из болота. Каждый толщиной в палец, влажный, полупрозрачный, с голубоватым свечением, проступающим изнутри. Они вытягивались, утолщались, разветвлялись на концах, превращаясь в подобие щупалец с плоскими присоскообразными окончаниями. «Боже мой!» – прошептал Матес. Молодой человек не двигался. Он сидел за столом, вцепившись в столешницу, и с ужасом смотрел, как из-под двери прибывает масса, как щупальца множатся и растут. 4 пять, семь... Слизь стекла быстрее. Щель под дверью была узкой, но субстанция продавливалась сквозь неё как паста из тюбика. Уплощаясь до толщины бумажного листа... И тут же восстанавливая объем по другую сторону. Одновременно в левом верхнем углу двери, там, где дверное полотно неплотно прилегало к раме, появилась еще одна точка проникновения. Тонкая нить слизи просочилась сквозь зазор, повисла в воздухе, качнулась и начала утолщаться, наливаясь массой, которая поступала снаружи. Из нити выросла щупальца, длинная, плоская, похожая на ленту, и поплыла по воздуху к потолку, цепляясь за бетон присосками. Матес встал, стул за ним опрокинулся с грохотом. Он попятился к дальней стене, к аквариумам, не отрывая взгляда от двери. Щупальца тянулись к нему. Не все, а только три из них, те, что были ближе. «Матес» не вытягивались, удлиняясь на глазах, и кончики их подрагивали, как кончики пальцев незрячего, читающего по Брайлю. «Не двигайтесь!» — крикнул Ренге. «Матес, стойте на месте!» Но Матес не слышал, или слышал, но не мог подчинить себе тело, которое уже действовало само, на чистом неуправляемом ужасе. Он бросился вправо, к боковому проходу между столами, его рукав задел одно из «Щупалец». Контакт длился долю секунды. «Щупальце» обвило его запястье мгновенно, как захлопнувшийся капкан. Мягко, плотно, с влажным чмокающим звуком. Старший помощник закричал и дернул руку. «Щупальце» не отпустило. Оно сжалось. И сквозь рукав халата проступило мокрое, бурое пятно. Под тканью, на коже, субстанция уже впитывалась, проникая через поры, через микротрещины, через все, что отделяло живую плоть от неживой. Второе щупальце метнулось к его шее, третье обвило щиколотку. Матес упал на колени, крича, рыча, мотая головой. Он пытался сорвать запястье слизистый шкут свободной рукой, но пальцы его проходили сквозь щупальце, как сквозь густой кисель. И тут же увязали. Субстанция текла по его руке вверх, к локтю, к плечу, обволакивая, просачиваясь под ткань, прилипая к плоти. Там, где она касалась тела, кожа мгновенно бледнела, теряя цвет, становясь восковой, полупрозрачной. Ренке шагнул к нему и остановился. Расстояние между ним и Маттесом составляло не больше трех метров, но пространство между ними было перечеркнуто пятью. Нет, уже семью щупальцами, которые росли из расширяющейся массы на полу. Прикоснуться к Маттесу означало коснуться субстанции. Он видел, что произошло с Остерманом. Он видел, что происходит сейчас. Он знал, что ничего нельзя сделать голыми руками, а оружие у него не имелось при себе. Да и много ли толку было бы от него? Лотта стояла за его спиной. Она не кричала. Она прижала обе ладони к лицу и смотрела с ужасом сквозь растопыренные пальцы, как смотрят дети на то, от чего невозможно отвести глаз, хотя каждая клетка мозга приказывает отвернуться». Её тело окаменело, ноги приросли к полу, и только мелкая дрожь, проходившая по плечам, выдавала, что она еще жива, еще здесь, еще не провалилась в спасательное беспамятство. Матес уже не кричал. Он издавал короткие хлюпающие звуки, как захлебывающийся. Щупальца плели его до пояса. Лицо его, единственное, что оставалось свободным, было обращено к Ренке. И в глазах молодого человека, широко распахнутых, их красным отлопнувших капилляров, стояло выражение, которое Ренке видел прежде только один раз в жизни, у раненного разведчика в Финляндии, когда тот понял, что помощь не придет. «Помогите!» – выдавил молодой человек. Голос его был сдавленным, мокрым, словно горло уже заполнялось чем-то изнутри. «Ради бога, помогите!» Ренке схватил Лоту за плечи. Она не шевельнулась. Он развернул ее к себе, и ее глаза, расширенные, незрячие, смотрели сквозь него на то, что происходило за его спиной. Он взял ее лицо в ладони. «Жестко, больно!» «Лота, смотрите на меня! На меня!» Она моргнула. Зрачки сфокусировались. «Бежим!» – приказал он. Она не ответила, но ноги ее подчинились, когда он потянул ее за руку. Они бросились к запасному выходу в дальнем конце лаборатории, узкой двери, ведущей в технический коридор. Ренке толкнул дверь плечом. За ней был темный узкий проход, пахнущий сыростью и машинным маслом. За их спинами щупальца разворачивались. Мужчина обернулся на бегу. Масса на полу лаборатории выросла вчетверо. Она текла от двери широким языком, занимая уже треть помещения, обтекая ножки столов, опрокидывая стулья. Из нее поднимались щупальца. «Не 7 и не 10 Больше. Гораздо больше». Они росли, как побеги бамбука в ускоренной съемке, вытягиваясь к потолку, расползаясь по стенам, цепляясь за трубы и кабели. Одно из щупалец добралось до аквариума с медузами, обвило его стальную раму и сжало. Стекло лопнуло с оглушительным хлопком, а вода хлынула на пол. И медузы, те самые пульсирующие купола с длинными щупальцами, шлепнулись в развалившуюся массу. Она приняла их мгновенно, впитала, и свечение на мгновение стало ярче, словно масса получила подпитку. Матеса уже не было видно. На том месте, где он стоял, поднимался бугор, покрытый складками и впадинами, еще отдаленно напоминающий человеческую фигуру, но уже оплывший, потерявший очертания. Из бугра торчала рука, одна, правая с растопыренными пальцами, побелевшими, как алебастер. Пальцы сжались в кулак, разжались, сжались снова и замерли. Ренке захлопнул дверь технического коридора. Здесь не было засова, лишь только ручка. Он схватил стоявший у стены обрезок стальной трубы и заклинил его между ручкой и стеной. «Не остановит, но задержит». Они бежали по техническому коридору к аварийной лестнице. лота следовала молча. Ее обувь стучала по решетчатому настилу. Дыхание вырывалось короткими рваными толчками. Ренке держал ее за руку и не отпускал. Позади из-за заклиненной двери раздался тупой удар. Потом еще один. Потом протяжный скрежет, похожий на звук ногтей по школьной доске. Только громче, ниже с вибрацией, которая отдавалась в стенах коридора. На лестнице они столкнулись с двумя техниками, бежавшими сверху. Один из них, пожилой мужчина в промасленном комбинезоне, крикнул что-то, но Ренки не разобрал слов. Он махнул рукой вверх, к выходу. «Эвакуация! Все наверх! Бегом!» Они выбежали на поверхность через главный вход. Через ту самую шлюзовую камеру с пневматической дверью. Октябрьский воздух ударил в лицо, сырой, соленый, ледяной. Ренгев тянул его в легкие и на секунду остановился, удерживая лоту, которая пошатнулась на мокром бетоне причала. Перед ними лежал фьорд, серый, неподвижный, безразличный. Катер покачивался у кнехта. За спиной из вентиляционных шахт, пробитых в скале, начало подниматься что-то. «Сначала показалось, что это дым. Тонкая серая струйка, вьющаяся из квадратного отверстия в граните. Но дым не ведет себя так. Дым не разделяется на отдельные жгуты. Дым не ощупывает край шахты плоскими присоскообразными окончаниями. Из вентиляционных шахт лезли щупальца». Они выползали медленно, осторожно, как пальцы из-под одеяла, выдвигаясь на 10, 20, 50 сантиметров. Покачиваясь на ветру, который казалось не мог решить, пугают они его или нет. Первая щупальца вытянулась на метр, качнулась, развернулась веером на конце и легло на поверхность скалы. Присоски впились в гранит. За первым потянулось второе, третье, пятое, десятое. Из трех вентиляционных шахт одновременно ползли десятки слизистых жгутов. Серо-голубых, мерцающих, влажно поблескивающих в сером свете пасмурного дня. Они расползались по скале, как корни дерева, цепляясь за трещины и выступы. Одно из щупалец добралось до металлического навеса над входом. Обвила стойку и потянула. Стойка согнулась с тихим скрипом. Лист жести сорвал со скреплений и с грохотом полетел вниз, ударившись о причал. Как могло быть, что слизь обладала такой силой, ренки не знал. Двое техников, выбеживших следом, замерли на причале, задрав головы. Пожилой в комбинезоне медленно попятился к катеру. Второй, молодой, белобрысый стоял с открытым ртом, и его кадык ходил вверх-вниз, как поршень. Из главного входа выскочили еще трое. Последним бежал охранник с карабином, на ходу щелкая затвором. Он увидел щупальца на скале, поднял оружие и выстрелил. Уля прошла сквозь ближайший жгут, не причинив видимого вреда вместе попадания субстанция разошлась, как тесто под пальцем, и тут же сомкнулась. Охранник выстрелил еще раз. Еще! И каждая пуля проходила насквозь, как через воду. Одно из щупалец сметнулось к нему сверху. Оно упало с карниза, как веревка, обвив шею и правое плечо. Охранник выронил карабин. Он схватился за щупальца обеими руками, пытаясь сорвать его! «Охранник!» И его пальцы увязли в слеззи по первую фалангу. Он закричал высоким, срывающимся голосом и крик его отразился от скал Фьорда и вернулся эхом утроенным, искаженным. Второе еще пальца хлестнуло белобрысова техника по ногам. он рухнул на бетон причала. Субстанция потекла по его комбинезону, впитываясь в ткань, проступая на коже рук и шеи мокрыми блестящими пятнами. Он бил ладонями по этим пятнам, размазывая слизь, и каждый удар только увеличивал площадь контакта. «На катер!» — заорал ренки. Голос его впервые за все время поднялся до крика, и крик этот разрезал воздух, как свисток. «Все на катер! Сейчас!» Глотта уже была на борту. Пожалуй, техник перевалился через борт следом. «Рулевой рванул канадск, нехто!» Мотор взревел. Ренке секунду стоял на причале. Он смотрел на охранника, обвитого щупальцем. На техника, катающегося по бетону. Смотрел на сами щупальца, расползающиеся по скале. «Все «Десятки. Целая сеть. Пульсирующая. Растущая. Живая». Они ползли к причалу. Передние жгуты уже достигли кромки бетонной площадки. Нависли над водой, покачиваясь. Потом мужчина повернулся и прыгнул на катер, чудом не сломав себе ноги. Катер рванулся от причала. Винт вспенил черную воду. Расстояние между бортом и кнехтом выросло до метра. До двух, до пяти. С причала, с кромки бетона, одно из щупалец метнулось вслед. Оно пролетело над водой, вытянувшись на полтора метра, и кончик его, плоский, раскрывшийся присоской, шлепнулся в воду в полуметре от кормы. Плеснуло. Щупальце ушло под воду и растворилось. Катер набирал скорость, подпрыгивая на волнах. Лизяной ветер бил в лицо. Но сейчас он скорее помогал, отрезвляя от ужаса. Ренке стоял на корме, тяжело дыша. Рукав мундира на левой руке был разорван от запястья до локтя. И в прорехе виднелась кожа, покрасневшая, с тонкой полоской химического ожога. Он осмотрел руку, согнул пальцы, разогнул. Слизи на коже не было, контакт был слишком коротким. Лотта сидела на мокрой скамье, обхватив колени руками. Она не плакала. Лицо ее было неподвижным, серым, словно вылепленным из мокрой глины. Только губы шевелились беззвучно, как у человека, повторяющего одно и то же слово. Мужчина сел рядом с ней. Катер шел по фьорду, удаляясь от скалы. И рев мотора делал разговор почти невозможным. Но он наклонился к ее уху. «Лота, слушайте меня. Мы должны уничтожить лабораторию. Сейчас, пока субстанция не добралась до пещерного озера через нижний уровень. Если она соединится с колонией внизу, с тем, что живет на глубине, мы не остановим ее ничем». Она повернула к нему лицо. Зрачки ее были расширены, но взгляд сфокусировался. И в нем появилось что-то осмысленное. Она закрыла глаза на секунду. Открыла... «Что вы предлагаете?» «Огонь», — сказал Ренке. «Криогенное хранилище на среднем уровне. Запасы концентрата при минус двадцати. Спирт и ацетон в чулане рядом с лабораторией. Восемь канистр. Если катер подойдет к причалу на минимальное расстояние, я смогу вернуться внутрь, поджечь хранилище и выбраться до того, как температура в коридорах станет критической». Готта уставилась на него. Будто он только что сказал самые глупые слова в мире. «Вернуться туда? Вы видели, что творится снаружи? Щупальца на скале, на причале. Как вы собираетесь пройти?» «Через запасной тоннель. Западная стена, вход с каменного уступа над водой. Щупальца ползут от вентиляционных шахт. Они на восточной и северной стороне. Западный вход может быть еще свободен. Если нет, я увижу это и вернусь на катер». А если субстанция уже внутри, если она заполнила средний уровень? Мне нужен только чулан с канистрами и электрический щит. Оба в 20 метрах от запасного выхода. Быстро войти, сомкнуть провода, разлить спирт и выбежать. Три минуты». Лота покачала головой. Медленно, из стороны в сторону. «Я знаю расположение вентиляционных клапанов», проговорила она. Если вы хотите, чтобы огонь распространился равномерно, нужно создать тягу. Открыть заслонки на среднем уровне, чтобы воздух шел из верхних шахт вниз, к пещере. Без тяги огонь задохнется в бетонных коробках. Без меня вы не справитесь. Нет, вы останетесь на катере. Клапаны ручные, Гергауптштурмфюрер. Четыре штуки в разных концах коридора. Вы не найдете их, даже если я нарисую вам схему». Они утоплены в стены, замаскированы под пожарные щитки. Я видела, как их устанавливал инженер да Я единственная, кто знает, где они и как они открываются. Каждый требует трех полных оборотов штурвала против часовой стрелки. Причем третий идет туго. Нужно знать, как поддеть стопор. Френки смотрел на неё Три секунды. Пять. «Хорошо», – кивнул он. Потом мужчина обернулся и приказал повернуть обратно. На него все присутствующие поглядели с ужасом. Поэтому пришлось быстро объяснять. Катер подошел к скале с западной стороны. Рулевой фебель вцепился в штурвал и непрерывно бормотал что-то себе под нос. То ли молитву, то ли ругательство. Уступ над водой был узким, метр шириной, с мокрыми камнями, покрытыми бурыми водорослями. Вход в запасной тоннель чернел в скале. Темный прямоугольник, похожий на раскрытый рот. Ренке спрыгнул на уступ первым. Камни скользнули под ногами, но мужчина удержался, ухватившись за выступ гранита. вот Лотта прыгнула следом. Он поймал ее за локоть. Тоннель был пуст. Ни слизи, ни мерцания, ни звука, кроме далекого гула пожара, который еще не начался. «Нет, не пожара. Вентиляции. Она все еще работала. Гнала воздух по артериям объекта. Они вошли. Внутри было темно. Ренке включил свет, который взял из аварийного ящика на катере. Луч уперся в бетонные стены, покрытые потеками влаги. Пол сухой. Воздух спертый, тяжелый» с привкусом дыма не того сладковатого йодистого запаха, который теперь навсегда будет ассоциироваться у него с этим местом. Они работали молча и быстро. Лотта ушла открывать вентиляционные клапаны. Перед тем, как скрыться за поворотом коридора, она обернулась. «Четыре клапана. Мне нужно семь минут. Не уходите без меня». «Семь минут», — повторил Ренке, «не секундой больше». «Э, будьте осторожны!» Она кивнула и исчезла в темноте. Он слышал, как ее шаги удаляются. Быстрые, четкие, без колебаний. Потом стихли. Сам Жаренке перетаскивал канистры. Чулан оказался там, где он запомнил. В 20 шагах от запасного выхода. Дверь не заперта. Внутри стояли канистры, восемь штук. Четыре со спиртом, 4 с ацетоном, выстроенные вдоль стены в ровный ряд, как солдаты на поверке. Он выволок четыре из них, по две в каждую руку, расставил вдоль коридора через равные промежутки. Каждая канистра весила около 20 килограммов, и он чувствовал, как ноет обожженное запястье при каждом рывке. Мужчина откупорил канистры. Спирт потек по бетонному полу, заполняя трещины и неровности, добираясь до двери хранилища. Запах ударил в ноздри, резкий, знакомый, почти домашний, на фоне того сладковатого, тошнотворного присутствия, которым был пропитан весь нижний уровень. Он открыл криогенное хранилище. Холод ударил в лицо. Четыре стеклянных контейнера с концентратом стояли на полках, каждый в гнезде. Он вытащил один, поставил на пол рядом с откупоренной канистрой ацетуна. Остальные, помедлив, бросил там же. Из глубины коридора со стороны лаборатории донесся звук. Влажное шуршащее скольжение. Словно кто-то тащил по полу мокрый мешок. Ренге замер, вслушиваясь. Звук повторился ближе. Он направил луч фонаря в ту сторону, В конце коридора, где луч превращался в размытое пятно, что-то двигалось, низкое, плоское. Оно ползло по полу, прижимаясь к левой стене, и поверхность его мерцала знакомым голубоватым светом. Из переднего края поднимались два отростка, тонких, подвижных, ощупывающих воздух впереди себя. Субстанция нашла его, почувствовала каким-то образом. Ренке не побежал. Он подошел к электрическому щиту, расположенному на стене между ним и надвигающейся массой. Снял крышку. Посмотрел на ряды предохранителей и клемм. Достал из кармана складной нож. Зачистил два провода и скрутил их на коротко Предохранитель на 20 ампер выбил мгновенно. Из клемм посыпались искры. «Ну давай, Лота, поторопись». Первая искра упала в лужу у его ног. Спирт вспыхнул с низким хлопающим звуком, и голубоватое пламя побежало по бетону, как живое существо, выпущенное из клетки. Оно неслось по лужам, перескакивало через неровности пола, добиралось до канистр. Ацетон занялся следом, ярче, горячее, с черным дымом, который мгновенно заполнил верхнюю треть коридора». Огонь добрался до первой канистры. Она вспыхнула, и пламя поднялось до потолка, и краска на бетоне зашипела, вздулась пузырями, начала темнеть. Ренке увидел, как огненная волна побежала по коридору в сторону ползущей массы. Субстанция остановилась, ее отростки дернулись, втянулись обратно в тело, как пальцы, коснувшиеся горячей плиты. Масса попятилась» но спирт тек быстрее. Пламя настигло передний край, и субстанция зашипела, задымилась, свернулась, как яичный белок на раскаленной сковороде. Свечение в ней из голубоватого стало желтым, потом бурым, потом погасло. Запах стал невыносимым. Горелый белок, паленая плоть, химический едкий угар. Жар навалился стеной – Ренке отступил к запасному выходу. Волосы на руках затрещали. Обожженное запястье вспыхнуло болью. Он щурился от дыма, который ел глаза и драл горло. Из бокового коридора, кашля пригибаясь, выбежала лота «Четыре клапана!» – прохрипела она. «Все открыты!» «Тяга пошла!» «Я слышала, как загудела в шахтах!» Ренке схватил ее за локоть. «Уходим! Сейчас!» Они бежали по тоннелю к выходу, держась за руки. За спиной ревело пламя, и горячий воздух толкал их в спины, как рука великана. Стены тоннеля были горячими на ощупь. Бетон, нагретый изнутри, дышал жаром. Где-то в глубине объекта что-то лопнуло с резким хлопком. Потом еще раз. И звук этот был похож на отдаленные выстрелы. Они выскочили из тоннеля на каменный уступ. Свет ударил в глаза, серый, пасмурный, но после темноты коридора, казавшийся ослепительным, катер стоял в паре метрах от уступа, рулевой удерживал его на месте, борясь с течением. Ренке промчался по берегу и прыгнул первым, затем поймал Лоту. Они перевалились через борт и упали на мокрые доски палубы. На мгновение оба оказались рядом, лицом к лицу, и пальцы Лотты сжали его запястье, коротко и крепко, прежде чем разжаться. «Отходите!» — крикнул Ренке, поднимаясь. «Полный ход!» Катер рванулся от столы. Позади из вентиляционных шахт валил дым, черный, маслянистый, густой. Из запасного тоннеля, из которого они только что выбежали, вырвался столб горячего воздуха, смешанного с искрами и еще кое-что. Из тоннеля вслед за огнем метнуло щупальце, длинное, обугленное на конце, все еще дымящееся. Оно упало на камни уступа, судорожно дернулось и замерло. Свечение в нем погасло. Конец почернел и скрючился, как обгоревшая ветка, а потом стал таять, испаряемый пламенем. Люди на борту молчали, смотрели назад на скалу. Их было мало, слишком мало, и каждый из них знал, что кого-то не хватает, но никто не произносил имен вслух. Из вентиляционных шахт по-прежнему валил дым, черный, маслянистый, тяжелый. Он стелился по воде, как туман. Изредка в его клубах мелькали отблески пламени, оранжевые с багровым. Но ни голубого свечения, ни мерцания, ни пульсации. Скала горела. Один из водолазов, крепкий молодой парень, считал людей по головам, загибая пальцы. Он считал дважды, сбивался, начинал заново. Потом опустил руки и посмотрел на рынки. Семь. «Сказал он. С вами и Фройлайн Мильх из 23 трех!» Ренке кивнул. Остальные остались в скале. Остерман, Матес, Шефер, охранник Беми, техник Функи. И еще двое схваченных щупальцами на причале остались навсегда. И другие, которые находились на разных уровнях и которые не смогли выбраться, Лотта сидела на скамье, уронив голову на руки. Плечи ее не вздрагивали, она не плакала, но все ее тело, маленькое, худое, в грязном халате, выражало такую степень опустошения, что смотреть на нее было физически тяжело. Ренке неловко положил ладонь ей на плечо, она не подняла головы. Через несколько секунд ее рука поднялась и легла поверх его ладони. Они просидели так с минуту, молча, пока катер мерно бил по волнам. Один из техников – пожилой мужчина в промасленном комбинезоне. Тот самый, что первым перевалился через борт на причале, сидел на корточках у борта и блевал в воду. Между спазмами он бормотал имя. «Одно и то же, снова и снова. Фунге, Фунге, Карл Фунге». Техник с обожженными кислотой руками, молчаливый, мертвый на лестничной площадке, был его напарником и лучшим другом. Лота придвинулась к Ренке, лицо было покрыто копотью, и сквозь копоть проступала бледность, нехорошая, зеленоватая. «Матес попросил нас о помощи», — вдруг произнесла она. Ренке молчал. «Он был трус», — продолжила Лотта. Голос ее звучал ровно, без злости, без горечи, как медицинское заключение. Все время трясся, потел, оглядывался, боялся Остермана, боялся субстанции боялся вас. Она помолчала. «Овторам все будет комиссия, расследование вопросы». «Да», — ответил он. «Что вы скажете?» «Правду». Профессор ростерман проводил несанкционированный эксперимент. Произошла утечка биоматериала. Возник пожар. Лаборатория уничтожена. Виновные мертвы. Проект «Медуза» закрыт. «Это не вся правда» лота подняла голову и посмотрела на удаляющуюся скалу. Дым над ней стал совсем жидким. Последние клочья растворялись в низких облаках. Ничего не горело, ничего не светилось. Только серый гранит, серая вода и серое небо. «Герр Гаупштурмфюрер», – произнесла она тихо. Он обернулся. «Да». Кто вы на самом деле, Герр Гаупштурмфюрер? Я уже отвечал, инспектор Главного управления. инспектора не знают, где находится чулан с канистрами до того, как войдут в коридор, и где электрический щит, и как открываются вентиляционные клапаны. Ренке смотрел на неё Ветер с фьорда шевелил ей волосы, выбивающиеся из узла, покрытые пеплом и сажей. Я тот, кто сжег лабораторию, ответил он. «Этого вполне достаточно. Уголок его губ едва заметно дрогнул, И на мгновение женщина увидела в его лице что-то другое, не инспектора и не офицера, а просто очень уставшего человека. лотта долго молчала, потом кивнула медленно, один раз и отвернулась к воде. Катер шёл к трамсё. «Ветер крепчал. На западе, за скалами, за облаками, за линией горизонта, которой не было видно, садилось солнце. Невидимое, непроверяемое, принимаемое на веру, как многое в этой войне, как почти все. Они вышли из горловины фьорда на открытую воду. Скала уменьшилась, стала темным зубцом на фоне серого неба. Дым слился с облаками». Через 10 минут ничто на поверхности моря не указывало на то, что в этих скалах когда-либо находилось что-то кроме камня. Ренке застегнул пуговицу мундира и провел ладонью по волосам. Как бы случайно он коснулся внутреннего кармана, проверяя все ли на месте, где находились копии исследований профессора, секретные данные, которые пойдут руководству. Лицо его снова приобрело то стертое, бесстрастное выражение, с которым он тем утром ступил на мокрый причал. Гауптштурмфюрер СС Карл Ренке, инспектор Главного управления имперской безопасности, возвращался с задания. А человек по имени Кирилл Андреевич решитов капитан Главного разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии, позывной «Грач», Продолжал свою войну, невидимую, беззвучную, не отмеченную ни на одной карте. Катер шел к тромсю, ветер стих, море разгладилось. И только далеко позади, в черной глубине затопленной пещеры, куда не добрался огонь и куда не достанет ни одна бомба, продолжали мерцать слабые голубоватые огни. Они пульсировали в своем древнем нечеловеческом ритме, терпеливо и безразлично ко всему, что происходило наверху. Они ждали.